23 октября 2010 года. Брайтон-Фоулс, штат Коннектикут. Сука. Булькнул он, зажимая рукой глубокую рану на шее. Кровь толчками вытекала у него между пальцами. Правой рукой он потянулся к подносу с инструментами и схватил нечто похожее на ножовку, явно предназначенную для отрезания рук. Нептун нанёс удар от плеча. Не глубоко вонзив зубья в шею Реджи, она закричала и стала изворачиваться, от чего полотно ножовки ещё сильнее вгрызлось в кожу. Реджи обеими руками ухватилась за металлическую раму пилы и толкнула вверх прочь от себя, пока зубья не вошли слишком глубоко. Он оторвал левую руку от своей шеи, залитой алой кровью, и попытался завладеть ножовкой, но его руки были скользкими, и Реджи вырвала инструмент. Анна ввернула на жовку, лязгнувшую на бетонном полу, но не смогла проследить, куда она упала. Нептун снова пошёл на реджи. На этот раз с голыми руками и схватил её за горло. Его пальцы были липкими и тёплыми. Его сила поразила её. Ей показалось, что он раздавил ей трахею. Крошни его рук смешалась с кровью, сочившейся у реджи с шеи. Половина ДНК совпадала Отец и дочь. Тогда она почувствовала его внутри себя, неспокойного рационального человека, которого она знала всю жизнь и к которому обращалась со всеми своими бедами, а мрачного убийцу по прозвищу Нептун. Редже была дочерью Нептуна, и в тот момент она тоже была способна на убийство. Она пыталась ослабить хватку, хватаясь за его пальцы и запястья, но ничего не помогало. Она взбрыкнула и ударила коленями в попытке стряхнуть его с себя или хотя бы отвлечь. Кровь из его шеи текла гей на грудь, пропитывая шёлковую блузку. "Ты такая же, как твоя мать", прохрипел он. Рядже хотела ответить, сказать что-нибудь остроумное в качестве последнего слова, но без воздуха, вздавленной гортани это оказалось невозможно. Впервые за долгие годы ей захотелось стать такой же, как её мать. Редже хотела стать человеком, который любит кого-то с такой силой, что пойдёт на всё, лишь бы защитить его. Она подумала о своей матери, все эти годы запертой в маленькой квартире, игравшей роль верной и счастливой жены, курившей сигарету за сигаретой, опрокидывающей стопки джин и не имеющей ничего, кроме воспоминаний и телевизора, который составлял ей компанию большую часть времени. У Реджи кружилась голова, и всё начало становиться серым и расплывчатым, как в тот раз, когда Тара душила её. Сила утекала из её конечностей. Сейчас Реджи ясно видела перед собой лицо Тары и слышала её слова. "Я Нептун. Почему я делаю то, что делаю?" Потом Реджи почувствовала, что поднимается вверх и оставляет своё тело. Она посмотрела вниз и увидела себя на полу. Глаза панически выпучены, рот искажён гримасой боли и страха. А Нептун душит её своими изящными руками, но редже видела не только себя, а всех женщин, которых он убил. Их лица менялись как слайды в диапроекторе. Официантка Кенди, Андреа Макферлин, н стикни, и на лице каждой из них застыло выражение ужаса. Тогда Ариадны поняла, почему он это делал. Из-за выражения их лиц в эти последние моменты, из-за ощущения власти над ними, которое он испытывал, когда их лица бледнели и увидали в его руках. В конце концов, на несколько коротких минут он получил веру в своё полное распоряжение и отомстил за все моменты, когда она отвергала его и смеялась ему в лицо. Когда серость начала сменяться на ползающую черноту, А сцена внизу стала более абстрактной и безличной, по мере того, как чувства уплывали в безвестную даль, редже внезапно вернулась в своё тело и увидела Тару, стоявшую над ней. Не Тару из своего детства, а её взрослую версию, избитую и склокоченную, с подбородком в крови. Она стояла за Нептуном и держала что-то в левой руке. Что-то узкое с острым металлическим наконечником. Тара замахнулась И воткнул этот предмет в спину Нептуна, сдавленно крякнув от затраченных усилий. Ретджи услышала у себя в голове голос Джорджа. Не Джорджа Нептуна, а того Джорджа, который учил её чертить планы и чинить велосипед. Для каждой работы есть свой инструмент. Нептун отпустил Ретджи и в воздух устремился в её истерзанное горло. Джордж изогнулся и попытался встать. Но отчнулся назад, ослабев от потери крови. Редже неровными глотками впитывала кислород. Разумы силы возвращались к ней с каждым следующим вдохом. Нептун стоял на коленях. Одной рукой он зажимал кровоточащую шею, а другой бесцельно шарил по спине, не в силах дотянуться до отвёртки, торчавшей у него между лопатками, словно ключ от сломанной заводной игрушки. Тара отступила в сторону, И следила за ним судившимися глазами. Она оскалила зубы, как будто была готова вонзить клыки ему в горло, если это будет необходимо. Рез gestудом приняла сидячее положение и заглянула ему в глаза. Она увидела там не ужас, а изумлённое недоверие. Потом его тело рухнуло вперёд. Всё было кончено.